У каждого из актёров сериала Друзья были свои звёздные годы, когда об их героях говорил весь мир. В первом сезоне таким человеком был Дэвид Шуймер. Во втором сезоне это была Лиза. В пятом и шестом Кортни и Я. Джен блистала в 7 и 8 сезонах, а самый лучший друг Мэт в 9 и 10. Некоторые из актёров получили за свои удачные сезоны премию Эмми, а все мы должны были заработать больше, чем заработали. Но мне кажется, что в Нью-Йорке есть некоторые предубеждения против привлекательных и богатых людей с квартирами, которые слишком велики для местной реальности, хотя и в них, как я уже говорил, не было четвёртой стены. Однажды в моей гримёрке появился Дэвид. Это было в первый год съёмок, в его год. Он привнёс шоу оригинальные выражения лица своего персонажа и вообще был чертовски забавным. Он также первым из нас снял рекламный ролик. Побывал на шоу сегодня вечером на канале NBC. Купил дом, снял свой собственный фильм. Он вообще в первый год был горячим парнем, и это правильно. А еще он был уморительно веселым и забавным. В тот день в моей гремерке Дэвид сел напротив меня и начал говорить примерно следующее: "Мэтьи", сказал он, "я тут подумал, мне кажется, что когда мы пересматриваем наши контракты, то должны делать это как команда. Мы все должны получать одинаковые суммы". Он безусловно находился в наилучшем положении для ведения переговоров о гонорарах, и поэтому я не мог поверить в то, что с таким предложением выступил именно он. Излишне говорить, что я был в восторге от этого предложения. Я был совершенно счастлив воспользоваться щедростью его души. Это решение оказалось чрезвычайно прибыльным в будущем. Дэвид безусловно был в состоянии заработать больше нас всех, но он решил этого не делать. Мне хотелось бы думать, что и я бы поступил точно так же, я бы сделал то же самое, но как жадный тип двадцатипятилетний, нет, я не уверен, что поступил бы так же. Его решение заставило нас заботиться друг о друге в ходе множества напряжённых переговоров и придало нам огромные силы. К восьмому сезону мы зарабатывали по миллиону долларов за серию. К десятому сезону мы делали еще больше, до миллиона сто тысяч сорока долларов за эпизод, и просили снимать меньше эпизодов. Мы все были дебилами. Мы должны были благодарить Дэвида за то, что он нам предложил и за доброту, проницательность и деловую хватку нашего товарища. Дэвид, я тебе должен примерно тридцать миллионов долларов, а мы как были, так и остались дебилами. Съемка сериала «Друзья» стала одним из тех уникальных событий. Новости, о которых с каждым днем становится все лучше и лучше. Однако за кадром дела шли и не так хорошо. В конце апреля 1996 года, нашел Джейлена, я признался в том, что теперь я одинок. Встречи с Жюли и Робертом стали меня тяготить. У меня постоянно росла уверенность в том, что она собирается со мной расстаться. Действительно, а почему бы и нет? Кроме того, мне всегда и всего было мало. Кроме того, я чувствовал себя сломленным, скрюченным, непривлекательным. Поэтому вместо того, чтобы сталкиваться с неизбежными страданиями при её потере, я сам решил расстаться с красивой и блестящей Джулией Робертс. Она, возможно, думала, что будет расставаться с жалким телевизионщиком, но теперь этот телевизионщик расставался с ней. Я не могу даже описать то выражение замешательства, которое я увидел на её лице. Я решил провести вечеринку на полуострове Кейп-Код с братьями Мюри. Я понятия не имею, почему я выбрал именно Кейп-Код и почему взял с собой братьев Мюри. Мне казалось, что это просто новое место для того, чтобы прошвырнуться по барам. Однако именно там я заметил, что вокруг меня что-то изменилось, в игре появилась новая динамика. Ко мне подходили девушки, которые охотно со мной заговаривали. Похоже, общение с нервными женщинами с посредственными фигурами осталось в прошлом. Я просто стоял в углу с бокалом водки с тоником в руке, а они все шли и шли и шли. Однако среди них не было ни одной Джулии Робертс.